Петру, привыкшему к жаре, пыли, темпераментным арабам, уже поднадоел мороз и заснеженные маленькие провинциальные городки. Такие уютные на картинах столичных художников, которые выезжают на пленэр, а затем торгуют ими на Крымском валу и на Арбате. От картин веет забытой Россией, которую москвичи узнают по этим самым картинам и умиляются, шагая по грязным от реагентов мощеным плиткой тротуаром. неся провинциальную Россию под мышкой, завернутую в грубую бумагу. Они идут мимо бутиков и иномарок, тащат провинцию в норки своих многоквартирных домов, чтобы там наслаждаться своей маленькой картинной страной. А перед грюновым картина вырисовывалась не столь идиллическая. Облезлые старые еще советские дома и лишь всплески попыток изысканности и комфорта в гостиницах. Не всегда удачные а да если еще учесть кто окопался в этих домах расползлась черная зараза по отдаленным от столицы городкам хотя летом в том же бытяхе наверняка симпатичнее зеленый городок с клумбами смотрится куда лучше заснеженного однако квартира в которую петр попал в пятиэтажке на центральной улице в паяхе оказалась на удивление уютной и одомашниной впустил его резван на вид ему под тридцать небольшая борода залысины прибавляли Резвану лет десять. Он выслушал парольную фразу с такой невозмутимостью, словно к нему каждый день приезжали гонцы из Турции. В просторной гостиной поблескивала полировкой стенка с книгами и посудой. На противоположной стене над диваном висела большая фотография. Мужчина на фоне голубой мечети. Видимо, хозяин квартиры летал в Стамбул поклониться Аллаху в этой огромной мечети. Петру доводилось совершать намаз там пока он был в Стамбуле. Он заходил в мечеть Султан Ахмед и перед отъездом в Сирию. Туристов выпроваживали на время молитвы, и на коврах, устилавших пол, молились турки и приезжие мусульмане. Петр решил про себя, что надо прояснить хозяина квартирки на причастность к бандгруппе. — А где твой напарник? — Горюнов сел в кресло, поджав разутые ноги. Резван заставил оставить ботинки за дверью в холле. — Он здесь не бывает. — Резван вдруг заговорил по-арабски. Плоховато, с сильным акцентом, но вполне понятно. Нам сказали, что приедет человек прямо из Арраки, из халифата. Это вы и есть? Наши ожидания не обманули? Нет, я совсем недавно оттуда. Одна из последних акций, в которых я участвовал, разгром монастыря в маалюле Слышал, небось, в новостях? Да! С восторгом выдохнул Резван. От его угрюмости не осталось и следа. Он заметил перстень на пальце Петра, подаренный зарифой, и, казалось, сейчас попросит прикоснуться к гринову как к человеку из легенды. «Вы так хорошо говорите по-арабски, а мне даже попрактиковаться не с кем. Вы русский?» «Во мне много национальностей намешано, и татарская, и русская, и турецкая кровь». гринов прикинул, как сейчас мучительно пытаются понять арабскую речь Лаптев и его коллеги. Они не предусмотрели вероятность того, что ризван захочет попрактиковаться в арабском. В дальнейшем, когда его задержат, не возникнет сложности с переводом аудиозаписи и подтверждением намерений Резвана и же с ним провести теракт. А вот сейчас у них возникла проблема и, наверное, небольшая паника. Лаптев отвечает за безопасность гостя из Москвы. Что если Резван в этот момент его связал и допрашивает по-арабски? «А я бы попрактиковался в русском», — перешел на родной язык пётр «Разговариваю с акцентом, и это не слишком хорошо». Бороду сбрил, и видно след от нее, незагорелая кожа. Да еще и акцент. Несколько раз в аэропорту останавливали, спрашивали документы. Хорошо, что они сделаны надежными людьми, московская прописка действует на ментов гипнотическим образом. Выдаю себя за геолога. Сходит с рук, хотя пришлось одному на лапу дать. Прицепился, хотел по компьютеру пробить мою личность. Тысяча отбила у него это коварное желание. Ты бы меня ввел в курс дела. Я знаю только в общих чертах о готовящейся акции. Просили приехать, и оказать содействие. «Лучше бы поддержали материально», — проворчал Резван и с жадностью выхватил кредитную карточку, протянутую Горюновым. Петр знал, сколько там денег только со слов Хасана — две тысячи долларов. Но проверять в центре не решились. При запросе баланса наверняка те, кто положил деньги на карточку, получат сообщение. Не стоило вызывать излишние подозрения у игиловцев. «Так что об акции?» — напомнил о себе Пётр. Резван спрятал кредитку в один из кармашков бумажника. «Как у вас со взрывчаткой?» «У нас уже почти всё готово. Мы ждём последних указаний, когда начинать. Нам говорили, что лучше всего в апреле. В первую пятницу Раджаба. Двадцать пятого апреля. До этого будем тише воды ниже травы». «В пятницу?» «Ну да». Пётр переплёл пальцы рук и, замерев в благочестивой позе, процитировал Коран по-арабски. «Вы, которые уверовали, когда вас зовут на коллективную молитву в пятницу, стремитесь к поминанию Аллаха, к намазу, оставив торговые дела. Это лучше для вас, если только вы разумеете». «Вы с Абдулой вдвоем?» — продолжил он уже по-русски, ориентируясь на русскоязычных радиослушателей из УФСБ. «Не привлекли никого из местных? Я почему спрашиваю?» В Стамбуле надо будет решить, кому и сколько платить после акции. Только вам двоим? Мы ни с кем тут не откровенничаем, строго сказал ризван Ведем себя очень осторожно. А почему все же в апреле? Разве эту дату вам спустили из Стамбула? Мне не обозначали временные рамки проведения акции. Он не стал спрашивать, почему в пятницу. Ведь пренебрежение к священному дню, к милости Всевышнего, неспосылающийся в Джума, большой грех. в этот день многократно увеличивается не только воздаяние за добродеяние, но и наказание за нечестивые поступки для нас джихад не просто слова иншалла и те нечестивцы, что отказываются воевать с нами заслуживают смерти гринов имел в виду мусульман, которые живут мирно не собираются ни с кем воевать и посещают мечеть по пятницам и праздникам. хотя как он догадывался целью предстоящего теракта является какой то конкретный человек. Нам сказали взорвать в мечети одного человека. Его зовут Магомед. Он отказался сотрудничать с ИГИЛ. Как нам объяснили, он сдал тех людей, кто пытался его вербовать. Сейчас его нет в Пытьяхе. Но он приедет в конце апреля. После акции мы с Абдулой уедем. Как раз в это время совершается малое паломничество в Мекку. А оттуда уже в Халифат. Понимаю. Петр счел за благо умолчать о том, что вообще-то Раджаб, один из четырех запретных месяцев, когда Всевышний запретил войны и конфликты. Экстремисты толкуют Коран так, как им удобнее, чтобы оправдать свою жестокость и беспринципность. И все же, что у вас со взрывным устройством? Мне необходимо убедиться, что оно сработает, и отчитаться перед нашими братьями в Турции». «Есть кое-какие проблемы», – смущенно признал ризван «Из нас технари не слишком хорошие. Мы достали некоторые детали, но вот это у нас есть». Он протянул список на арабском. Пётр с трудом разобрал каракули. «Алюминиевый порошок покупали? К тому же надо начинить поражающими элементами, чтобы наверняка достало этого Магомеда». «Алюминиевый порошок? Да, да». Резван протянул ему шариковую ручку. «Допишите. Абдулла, кстати, говорил о порошке. А где его взять?» «В строительном магазине. Не знаю, в интернете посмотри предложение о продаже». «А где храните все эти ингредиенты?» Пётр тряхнул листком. Есть в Нижневартовске один дом недостроенный. Там спрятали под потолком в тайнике. Вы бы сюда привезли, я могу собрать. Я мастер в том, как делать неработающие взрывные устройства, мысленно добавил Грюнов. Вы где-нибудь остановились, тут нельзя, Ризван пригладил бороду. Зато есть гостиница неплохая на Самардакова, уютная. Это совсем рядом на соседней улице. Завтра приедет Абдулла. он привезёт всё необходимое. Приходите часам к трём». Пётр прошёл по центральной улице до поворота на Николая самардакова чувствуя на спине взгляд. Но догадываясь, что это не Резван, а Лаптевские ребята. Лаптев его встретил уже в вестибюле уютной, молча проследовал вместе с ним в номер. Комната с маленьким холодильником и телевизором напомнила Горюнову почему-то казарму на первом курсе, хотя там не было и в помине телека и холодильника. Потом он догадался, почему такие ассоциации. Кровать настолько аккуратно застелена, словно боец застилал под бдительным присмотром ротного. гринов нарушил гладкую поверхность покрывала и присел ближе к тумбочке. Вертел в руках пульт от телевизора. — Хозяин квартиры дальний родственник Резуана. Лаптев втиснулся в узкое кресло, стоящее под телевизором. — Успели узнать. Насчет Магомеда пока не ясно. Почему они хотят его взорвать, да еще в мечети? Будем думать». Майор хлопнул себя по колену и улыбнулся. «Мы ведь чуть было на штурм не пошли. Вы там как начали вдвоем чесать по-арабски? А что про апрель говорили, я не понял тонкостей». Думаю, причина глубже, чем просто месть какому-то Магомеду. День подобран не случайно. Либо резван темнит, либо не посвящен во все детали предстоящей акции. Я лично вижу подоплеку, скорее религиозную, чем элементарную разборку. Хотели бы разобраться, прирезали бы в подворотне и все. А тут демонстрацию устроить вознамерились, запугать мусульман. Показать, что сильные могут позволить себе нарушить волю Всевышнего и в месяц, в который особенно не приветствуются конфликты и войны. Учинить кровавую бойню, да еще в мечети. Лаптев потевал придя к такому же выводу. Надо установить местоположение тайника в заброшенном доме. Лучше подождать. Постараться выявить все их контакты. Петр заметил пепельницу на тумбочке и закурил. Тем более время есть до апреля. Будет полезнее взять их с поличным, инкриминировать им не только приготовление к теракту, но и совершение теракта. А взрывное устройство не сработает. Горюнов потянулся, сонно встал и подошел к окну. Отодвинул штору и взглянул на снежную улицу. Из подоконной рамы сквозил из студена, на подоконнике даже намерз лед. «Интересно, сколько сейчас градусов?» «Что-то около минус сорока». «Елки-палки, у вас что тут всегда так?» «В основном зимой!» — засмеялся Лаптев. «А что, здоровый климат! Жаль, мы не в Сургуте, я б тебе город показал. Комплекс деревянного зодчества, купеческую усадьбу, вантовый мост через Зобь, соборную мечеть...» Он подмигнул Петру. «Тебе это должно быть интересно!» у нас даже свой биг Бен есть копия английского там школа иностранных языков мой митька в ней учится сын ага собрался в москве поступать а не без гордости сказал он петру как думаешь шансы есть или у вас в столицах все схвачено я сто лет назад ви я окончил не знаю какая сейчас обстановка с поступлением но если будет учиться хорошо то поступит гриюнову тоже хотелось поделиться озабоченностью о проблемах воспитания Но кроме того, что они с вансуром абсолютно чужие, ничего на ум не шло. Да еще языковой барьер для мальчишки в России наверняка станет большой проблемой. Чуть не забыл. Лаптев достал из кармана сложный в четверо листок. — Тебе телефонограмма от руководства. Уже от двери он сказал. Я остановился в этой же гостинице. Насколько я понимаю, отдыхаем до завтра, ждем Абдулу. Я хоть поваляюсь на кровати, детективчик почитаю. Купил тут в киоске». Александров в телефонограмме настаивал на скорейшем возвращении Горюнова в Москву. Это взволновало Петра. Не случилось ли что-нибудь дома? Но по здравому размышлению он догадался об истинных причинах приказа Евгения Ивановича. Генералу не терпится начать активную игру с турками.